Глава восьмая. Никогда не суди книгу по обложке. Плевок приземлился на тротуар, меньше, чем в дюйме от туфли Дженнис. Все кровь миссис ага-ага-а, ага» либо метко попала в яблочко, либо промазала, смотря какова была её цель. Застыв на месте, Дженнис смотрит на стоящую в дверях маленькую старуху и старается Не слушать, как сестра Бернадетта шепчет ей на ухо: нет, Дженис, ты только взгляни, в каком виде она ходит. А потом неизбежный вопрос: может все-таки развернешься и уйдешь? Пожалуй, в словах сестры Бернадетты есть своя правда, вернее даже две правды. Разве Дженис обязана здесь оставаться? И во что выглядела эта женщина? Старуха открыла дверь в халате наподобие кимоно. На детом поверх много раз подвёрнутых мужских вельветовых брюк, а на голове у неё красуется красная шляпа с искусственными вишенками. Последние покрыты некой субстанцией, подозрительно напоминающей плесень. Говорит пожилая леди отрывисто. Сначала придаёт слову безупречно правильную форму, а потом выплёвывает её изо рта, будто слюну. Это особо напоминает дженнис Дикторша из новостей 50-х годов на BBC, очень-очень сердитую дикторшу. Я в услугах уборщицы не нуждаюсь. Это мой дом, и распоряжаться здесь имею право только я. Не удержавшись, Дженис спрашивает: "Откуда вы знаете, зачем я пришла? Почему вы так уверены, что я уборщица?" "На себя посмотрите". С этими словами старуха указывает на пакет с мешками для пылесоса, резиновые перчатки Mary Gold, выглядывающие из сумки Дженнис. Как будто по вам не видно. Сестра Бернадетт неодобрительно фыркнула Дженнис в ухо. Вдруг Дженнис обратила внимание на цветки мано, яркие, пронзительно-фиолетовые. Конечно, она с самого начала его заметила, но только сейчас разглядела по-настоящему. Ей в голову приходит известное стихотворение, лирической героини которого предупреждает, что в старости будет одеваться в фиолетовое, носить красную шляпу и научиться плеваться. Потом Дженнис вспоминает другую строчку из этого стихотворения и спрашивает: "Если не секрет, пенсию вы тратите на бренди, калетние перчатки?" Некоторое время старуха на пороге молча разглядывает Дженнис, А потом отвечает уже гораздо спокойнее. К Бренди я не равнодушна, а перчаток у меня и без того достаточно. Ещё несколько секунд старуха внимательно глядит на Дженнис и наконец объявляет: Дураков под своей крышей не потерплю. А большей дуры, чем моя невестка, я не встречала. С этими словами старуха отворачивается и медленно бредёт по коридору. Джениса воспринимает это как приглашение, поэтому перешагивает через порог и закрывает за собой дверь. Передвигаться здесь не просто. Узкое пространство сплошь завалено вещами, зачёванные стопки журналов, клюшки для гольфа, настольная лампа Engelboys со сломанным основанием, чемоданы, чучело белки, две стремянки и похожий на диджериду музыкальный инструмент. который подпирает 2 миллиардных кия. Тут даёт о себе знать врождённая практичность Дженнис. Хозяйке просто не хватает места для хранения вещей. Интересно, нет ли в колледже какого-нибудь складского помещения, которое можно арендовать. А между тем, старуха доходит до конца коридора и тянется за двумя палками, спрятанными в укромном углу. Стоит ей опереться на них, и старуха охет от боли. Только тогда Дженнис понимает, каких усилий ей стоило исполнить свою пантомиму возле двери. Прежде чем повернуть за угол и продолжить путь, старуха стягивает шляпу и кимоно и бросает и то, и другое на пол, где эти вещи становятся частью завалов. Дженнис так и тянет наклониться и поднять их, но вместо этого она нарочно проходит прямо по ним. Искусственная вишня с приятным хлопком раскалывается под её ногой. Нет. Работать на эту женщину Дженнис не будет. А если с деньгами станет совсем туго, кто-нибудь из постоянных клиентов порекомендует её знакомым, только и всего. И, видимо, дом примыкает прямо к стене одного из старейших колледжей Кембриджа. Дверь, через которую вошла Дженнис, встроена во внешнюю стену из красного кирпича, выходящую на улицу. В конце коридора Дженнис поворачивает и оказывается в основной части дома. Похоже, он одной стороной выходит в четырёхугольный двор. Комната, в которую попадает Дженнис, просто огромна. Пространство абсолютно открытое, под крышей видны стропила. Второй этаж отсутствует, есть только галерея, опоясывающая всю комнату. Туда ведёт винтовая лестница. В дальнем конце Дженнис замечает Ножки кровати, похоже, не застелены. Внизу, под галереей, небольшая кухня. Вернее, Дженнис думает, что это именно кухня. Мебель под горами вещей не разглядеть, но больше всего здесь валяется тарелок и сковородок. Внутренние стены комнаты тёплого терракотового оттенка, того же, что и кирпичные стены. Со стороны улицы три окна, расположенные намного выше человеческого роста. Огромное окно со свинцовым переплетом выходит во внутренний зелёный двор. В верхней части окна ряд гербов из витражного стекла. Комната прекрасно освещена, однако, несмотря на всё её великолепие, беспорядок сразу бросается в глаза. В воздухе витает пыль, куда ни взглянешь, везде стопки книг, и это при том, что повсюду стоят книжные шкафы. Тут раздаётся болезненный стон, и Дженнис поворачивается к владелице книг. Плечи старухи сгорблены, она низко склоняется над палками и еле-еле держится на ногах. Хозяйка глядит на Дженнис из-под седых косматых бровей, но не произносит ни слова. От всего облика старухи исходит агрессия и вызов. Дженнис искренне не понимает, как та Каждый вечер взбирается по винтовой лестнице. Видимо, делает это исключительно на зло тем, кто в нее не верит. Дженис чуть смягчается и тихо предлагает хозяйке сесть. Однако пойти сварить кофе она не решается. От этой кухни лучше держаться подальше. Шаркая старуха подходит к кожаному креслу возле маленького электрического камина, опускается в него. и прям он-таки тонет в подушках, от чего кажется совсем маленькой и хрупкой. Стоя на пороге в своем фиолетово-красном ансамбле, она выглядела гораздо внушительнее. Стопни, выглядывающие из-под закатанных брюк, крошечные, как у ребенка. Дженис собирается сесть в кресло напротив, но вдруг старуха рявкает: "Нет, не сюда!" Дженис внезапно вспоминает. Чья перед ней мать? Выбрав одно из немногих свободных кресел, которое не завалено книгами, кресло очень красивое, оно явно предназначено для столовой и вполне возможно, является оригинальной работой Чепендейла. Дженнис пододвигает его к огню и усаживается. Только тогда она понимает, что совершила ошибку. И она ведь хочет сказать только одно: рас уборщица вам не требуется. Всего хорошего. А потом сразу идти. Зачем было садиться? Ради пары секунд. Но прежде чем она успевает произнести хоть слово, Старохов вдруг фыркнут и требует: "Ну, рассказывайте свою историю". Об этом Дженнис никто и никогда не просил. Она готова провалиться сквозь землю. Ночные кошмары, в которых она оказывается голой перед целой толпой народу, и воспоминания о том, как Майк уговорил ее спеть с ним в караоке, а потом бросил ее на сцене одну, не идут ни в какое сравнение с этим требованием. Дженис пытается убедить себя, что хозяйка просто хочет завязать вежливую беседу, хотя по ее предшествующему поведению этого не скажешь, в отличие от мужа. Клиенты обычно спрашивают, как у неё дела, и болтают с ней про фильмы, музыку, в обязательном порядке подлежащие обсуждению погоду и про отпуска. Свои, конечно, не её. Но до сих пор никто не интересовался жизнью Дженнис, если, конечно, неприятная старуха действительно хочет знать её биографию. Вы что, оглухая? А я думала, это моя прерогатива. Тут Дженнис приходится ответить. Я очень добросовестная уборщица. Это всё, что вам нужно обо мне знать. Кто её за язык тянул? Она ведь не собирается работать на эту женщину. И куда только подевалась серая мышка? И хозяйке и Дженнис ясно, что её слова прозвучали как вызов. Надо поскорее бежать отсюда. Если так и дальше пойдёт, Эта вредная старуха тоже начнёт звать её миссис Пи. Своя история есть у всех. Не сдаётся хозяйка. Выпад Дженниса она проигнорировала. Положение усугубляется с каждой секундой. Такое чувство, будто старуха Ванзилов с Дженнис свои ужасно грязные ногти пытаясь содрать с неё кожу. Дженнис отвечает натянутым смешком. Боюсь, моя история покажется вам очень скучной. Можно сказать, что у меня её нет. Она жалеет, что не ответила с большим напором, но серая мышка вернулась на своё место. А ведь не мешало бы донести до старухи правду. Дженнис, хранительница историй, и собирать их она начала именно потому, что сама она человек без историй. И хочется кричать об этом во весь голос. чтобы заглушить стихийный голосок, пытающийся добавить: "Для вас у меня историй уж точно нет". На этом противостояние зашло в тупик. Старогу хостремляет взгляд вверх, а пока она смотрит в потолок, Дженнис смотрит на неё. У незадачливой уборщицы так трясутся ноги, что она радуется, что сидит в кресле, предположительно работая самого Чепендейла. Дженнис не уверена, что ей по силам встать, ей всё же произносит: Я, пожалуй, пойду. Судя по всему, в моих услугах вы не нуждаетесь. Похоже, старуха приняла какое-то решение. Не отводя глаз от потолка, она отвечает: Этого я не говорила. Я сказала только, что никому не позволю распоряжаться в своём доме. Да, конечно, стара Но и зум отнюдь не выжила. Да мне трудно справляться с хозяйством в доме, если ситуация не изменится, сын отправит меня в козённое учреждение. В прежние времена в колледжи камня ко относились с уважением. Мой покойный муж много лет занимал должность магистра. Но теперь многие его забыли. Теперь руководство желает освободить это здание, чтобы использовать его для более продуктивных целей. Старуха пристально смотрит Дженнис в глаза. Насколько мне известно, мой сын готов поучаствовать в финансировании одного из этих проектов. И как я поняла, он хочет, чтобы новую совместную инициативу назвали его именем. Дженнис молча глядит на хозяйку. Не зная, что сказать, она хватается за свой привычный спасательный круг. Похоже, за свою жизнь вы много Повидали, наверняка вам есть что рассказать. А потом Дженнис спрашивает на автопилоте: "Хотите сварю кофе?" Наклонившись вперёд, старуха тяжело поднимается на ноги. "Нет. Лучше посмотрите книги. Они расскажут обо мне всё, что вам нужно знать. Начните оттуда". Она указывает на стопку томов. который высится на предмете мебели, напоминающем обеденный стол. Кофе сварю я, объявляет она и шаркая бредёт в сторону кухни. Дженни сообращает внимание, что ставить чайник хозяйка даже не собирается. Вместо этого она садится на табурет возле раковины. Наверное, мать мистера нет только не сейчас, Просто даёт Дженнис возможность собраться с мыслями. Тут она понимает, что может встать и уйти. С другой стороны, отправиться во свояси она всегда успеет. Так почему бы сначала не посмотреть книги на столе? С тех пор, как Дженнис вошла в комнату, её так и тянет, как следует изучить эту роскошную библиотеку. На столе высится стопки из великого множества томов. А ведь это лишь малая часть всей книжной коллекции. Вот книги на французском, а эти, кажется, на русском. Английские классические романы, весь цикл Троллопа, Барсачекские хроники в прекрасных кожаных переплётах. Массивные альбомы Караваджо и Бернини. Книги о Валле Адриана и путеводитель по римским баням в Геркулануме. Внизу стопки Снова книги об искусстве, на этот раз о творчестве современных художников. Ну. Дженнис не заметила, как мать мистера Нет только не сейчас подошла к столу и села с другой стороны. Вы, женщина начитанная, к тому же много путешествовали. Дженнис поднимает голову и обводит взглядом комнату. Интересуетесь искусством и историей? Знаете, русский и французский или этими языками владел ваш муж? Мы оба на них говорим, то есть говорили. Дженнис решает, что сейчас самое время уходить. Это пауза, это оговорка с настоящим временем вместо прошедшего, затягивает её в историю хозяйки. От Дженнис вовсе не желает проводить в обществе особы со столь непростым характером больше времени, чем необходимо. Вдруг Дженис разражается смехом. В глаза ей бросилось название одной из книг о современном искусстве. В чём дело? спрашивает старуха, хотя похоже прекрасно знает, что насмешила Дженис. А то и не дает покоя ощущение, будто её каким-то образом проверяют. Дженис показывает книгу, написанную одним из современных деятелей искусства, и вслух читает название. Твоя слюна мой водолазный костюм в океане боли. С другого конца стола доносится фыркние. Да, я купила эту книгу, чтобы напомнить себе, сколько у людей в головах всяких глупостей и дерьма. Не удержавшись, Дженнис спрашивает: Вы что, знаете Децея? Какого Децея? Видимо, у Дженнис в голове И впямя дней глупости. Ну и что ответить? Один мой знакомый фокстерьер выражается точно так же, как вы, в моем воображении, конечно. Да и брови у вас похожи. Не берите в голову. Просто вспомнила про собаку вашего сына. Тут старуха кладет руки на стол и опускает на них голову, а потом начинает издавать громкие хриплые звуки. Дженис в вмешательстве. Может у хозяйки приступ астмы? Нужно срочно принести ей лекарство. Но вдруг Дженис понимает, что та смеётся. Громко, резко, отрывисто. Наконец старуха вытирает слёзы и произносит: Значит, Тиберий назвал собаку Децием? И бы отец оценил бы. В качестве объяснения хозяйка добавляет: Мой муж очень интересовался историей Древнего Рима. Тиберий? Но нет, об этом лучше не задумываться. Дженис не желает погружаться в историю злодеев. Не хочет представлять маленького мальчика Тиберия, с таким жутким имечком в школе ему наверняка жить я не давали. И гадать, почему мальчик вырос и дал своей собаке кличку в честь римского императора Дженнис не станет. Что это? Насмешка над отцом или просто шутливое напоминание о нём? Вдруг Дженнис задаётся вопросом, как мистер Нет только не сейчас собирается назвать новую совместную инициативу? Дать ей имя Тибери или свою фамилию, фамилию отца? Дженнис встаёт. Нет, этой информации ей совсем ни к чему. Мне пора, произносит она и тянется за сумкой. Однако мать Тибери ещё не закончила один последний вопрос про необитаемый остров. Заметив выражение лица Дженнис, примерно такое же должно быть у мыши, угодившей в мышеловку, старуха торопливо продолжает: Если бы вы могли взять с собой на необитаемый остров всего одну книгу, Какой роман вы бы выбрали? Ярмарка Тщеславия. Дженнис не собиралась отвечать, но слова сорвались с языка помимо её воли. Мать Теберия как будто не ожидала такого ответа, но затем она медленно кивает. Хороший выбор. Книга многослойная, одни истории вложены в другие. Прекрасный язык, превосходный юмор, восхитительное чувство абсурда, а какой ансамбль персонажей. Дженнис неприятно, что её любимую книгу разбирают на части, и она бочком подбирается ближе к двери. "И кто же вы? Бекки Шарп или Эмилия?" Дженнис не отвечает. Боится, что не удержится и выпалит: "А что разве не понятно?" Ей бы хотелось иметь больше общего с Бэкки, но Дженнис прекрасно знает, она глупенькая, витающая в облаках Эмилия. Дженнис уже одной ногой в коридоре, но от старухи так просто не убежишь. Чаркая, она направляется следом. У меня для вас есть замечательная история, прямо-таки идеальная. В ней есть всё, что вам нужно. Главная героиня женщина, вернее девушка, очень похожая на Бекки Шарп, а жалую так ее и назовем Бекки. Это история про двух принцев и одну нищую. Первый принц настоящий, он повзрослел и стал королем, а второй, на самом деле, вовсе и не принц. Как видите, история не лишена интриги и загадочности. Дженнис переступает через фиолетовое кимоно и лавирует между чемоданами, стараясь не задеть чучело белки. Но старуха не отстаёт. Итак, детство нашей героини Бекки прошло в одном из прекраснейших городов мира в Париже. Её мать шила дамские шляпки, а отец работал секретарём в юридической конторе. Бекки росла в дружной и любящей семье, Двое старших братьев, сильные и храбрые мальчики, всегда ее защищали, а по взрослев стали военными. Наконец Дженис выскочила за дверь и исключительно по привычке обернулась, чтобы вежливо попрощаться с матерью Тиберия. Но не забывайте, что речь идет о Бекки, а значит все эти байки про дружную семью и храбрых братьев — ложь чистой воды. И с этими словами старуха захлопывает дверь перед носом у Дженниса.